Переворот Одоакра. Италия, 476 год, от Рождества Христова. В 474 году императором Рима стал Юлий Непот, племянник марцелина успешно воевавший против вандалов. Он командовал большим флотом, обеспечивающим оборону берегов Андреатического моря от вандальских пиратов. Византийский император Лев I пригласил Непота в Константинополь, возвел в Патриции, женил на племяннице императрицы и дал ему в помощь военную эскадру во главе с Домицианом. Но после смерти Льва I борьба за власть среди различных группировок знати ожесточилась, и новый император зенон отозвал эскадру из Равенны. Чтобы удержаться на троне, Непот призвал наемников Патрии, Испанонии, но и после этого его власть не распространилась за пределы Италии. Бургунды в юго-восточной Галлии и франки в северо-западной признавали его только номинально. Усиливалось наступление на Южную Галлию и Вестготов, обосновавшихся в Испании. В этих условиях магистром армии в Галлии Непот назначил ареста, и это окончательно решило судьбу императора. Карьера ареста началась после распада Гонского военно-племенного союза в Панонии. Уроженец Панонии, он служил... Секретарем у Аттилы, а после его смерти завербовался на военную службу в Италию. Под предлогом войны против Вестготов арест вывел наемников из Рима и повел их кровень не будто бы для прощания с императором перед походом, а в действительности, чтобы свергнуть его». Когда мятежная армия начала осаду Равенны, Непот вместо организации обороны бежал в свои долмацийские владения, в Салону. Арест провозгласил императором своего малолетнего сына Ромула, позже прозванного Августулом, августишка. Мятежные наемники требовали от ареста трети земельных наделов в Италии, как получали остальные федераты, селившиеся в пределах империи, но арест не выполнил этого требования и принял меры, чтобы привлечь в Италию новые отряды наемников, которые можно было бы противопоставить мятежникам. Начальником гвардии арест назначил Одоакра, сына своего друга, с которым он служил от Тиле, и направил его в Панонию вербовать армию. Подобно аресту Одноакр, начал карьеру в Италии в качестве наемника, завербованного на военную службу. Отец Адаакра, Эдекон когда-то выполнял важные поручения от Тиллы, но был втянут византийцами в заговор против него. Брат Адаакра, Оноульф находился на византийской военной службе, завербовавшись после поражения одного из гонских отрядов под командованием Гетгизериха. Выполняя поручение Ореста, Адаакр собрал большую армию, состоявшую не только из его соплеменников, скиров, но также из гирулов, ругов и выходцев из других племен. Встав во главе таких сил, он теперь сам мог претендовать на верховную власть. Опираясь на свое войско и гвардию Ореста, Адаакр подготовил военный переворот. При этом он привлёк на свою сторону наемников из различных гарнизонов Италии, пообещав им земельные наделы и местных жителей, которым посулил уменьшение налогов. Узнав о военном мятеже, арест бежал в Павию, а оборону Равенны возглавил его брат Павел. А Дакр осадил, взял и разграбил Павию. Пленного ареста он казнил, 28 августа, после чего приступом взял Равенну 4 сентября 476 года, низложил Рамула Августула и сослал его в замок Лукула в Кампании около Неаполя, назначив ему пожизненную пенсию. Рассказ об этих событиях Марцелин Комет заключает словами... Западная империя римского народа, который в 709 году от основания Рима начал править Октавиан Август, на 522 год правление императоров погибло с этим Августулом, и с того времени Римом управляют короли готов. Хотя хронист допустил неточность, а Дакт не был готом, он верно отметил, что переворот церкви Адаакра свидетельствовал об окончательном падении Западной Римской империи. Римский сенат признал переворот и направил легатов в Константинополь добиваться для Адаакра право управления диоцезом Италии в звании Патриция. Одновременно туда же прибыли представители Непота с просьбой помочь ему в возвращении трона – Император Зенон не мог вмешаться в дела Италии из-за междоусомицы при дворе и ограничился ответным письмом, в котором советовал Адаакру не препятствовать возвращению Непота в Италию и от него принять титул Патриция. Однако в этом же письме Зенон назвал Адаакра Патрицией. Итак, в 476 году существование Западной Римской империи Прекратилось. До переворота правители Италии именовали себя императорами даже тогда, когда их власть не распространялась за ее пределы и стремились продолжить великодержавную политику Рима. Адакр понял ее нереальность и отослал знаки императорского достоинства в Константинополь. Он не облачался в пурпур, не носил соответствующих регалий, не чеканил монет со своим изображением, отныне Аравинский двор ведал лишь делами Италии и не стремился к господству над варварскими королевствами». В отличие от организаторов всех предшествующих военных переворотов, новый правитель Италии не стал создавать ширму для своего господства с помощью какой-либо креатуры римского происхождения. Свою власть в Италии Адакр укрепил облегчением налогового бремени, переселением в ее пределы с наделением землей старенных ее жителей из Норики, а раздачей варварам-наемникам земелью. Отказ от великодержавных притязаний имел глубокие последствия и благоприятно отразился на развитии соседских отношений между коренным населением римских провинций и варварами. До Одакра варвары, нанятые на военную службу и находившиеся в Италии, не имели наделов. Готовя заговор, Одакр обещал им землю. После переворота варвары-наемники, подобно тому, как это было в Галлии, получили наделы по правилам военного постоя. Они были расселены среди итало-римлян. Перемещение варваров, находившихся на военном построе... Из одной провинции в другую был обычным порядком до адакра Пример тому перемещение бургундов в Сабаудио в 443 году и неоднократное перемещение Аллана в середине V века. Адаакр отказался от этого, и полученные варварами участки стали рассматриваться ими как собственные. Форма государственного управления Италии сохранилась, столицей страны считалось ровенно, остались суд и прежние должности со всеми их титулами и правами. Правда, сначала Адагр отменил должность консула, но с 480 года он назначал для Запада консулов, которые по традиции при вступлении на должность увеселяли плеб Рима денежными раздачами, церковыми играми. На эти должности назначались крупные земельные собственники-сенаторы Аполлинарий-Сидоний, Боэци, Северин, Фес, Симах, Деци, Динами Пробин. Время сохранилось курия наследственных сенаторов, пользовавшаяся традиционным почетом. Остались прежние учреждения в Риме и Равене. Однако римский сенат перестал управлять делами не только империи, но и Италии. Он почти превратился в магистрат Рима. Формально это оправдывалось тем, что со времени отправки императорских регалий в Константинополь верховным правителем Востока и Запада стал считаться византийский император. Некоторые короли Запада относились к нему как к своему повелителю и пытались заручиться его поддержкой, но это не мешало их самостоятельности в пределах собственных королевств. Далекий император не имел ни возможности, ни необходимости вмешиваться в их дела.